послать свою визитную карточку генерал-губернатору Александру Муравьеву. Уезжая из Франции, Александр забыл оснастить себя этого рода оружием. Однако он заходит во дворец, оставляет на простом листке бумаги свое имя и в тот же вечер его приглашают на чашку чая. Его принимает Муравьев. Представляет присутствующим Александр садится. «Докладывает о графе и графине Анненковых. Два этих имени заставили меня вздрогнуть и о чем-то смутно напомнили. Я встал, генерал взял меня за руку и подвел ко вновь прибывшим. «Господин Александр Дюма», — сказал он им. «Потом мне, господин граф и госпожа графиня Анненковы, и героиня вашего учителя фехтования». Издав крик изумления, я немедленно очутился в объятиях супругов. Они были помилованы Александром II после 33 лет сибирской ссылки. Что касается романа, запрещенного Николаем I, он стал вследствие этого лишь более популярным. И дальше вниз по Волге, Казань, Саратов, Царицын, нынешний Волгоград побывавшие до этого Сталинградом, вплоть до Астрахани на Каспийском море. На каждом этапе горячее гостеприимство, роскошные приемы, как минимум в ранге полковника, губернатора или начальника полиции, экскурсии, охота, дорогие подарки – все так же однообразно, как пейзаж. Зато разнообразие народов – необычайное, цыгане, буддисты, калмыки, мусульмане киргизы, татары, казаки, армяне, грузины, азербайджанцы, даисты ингуши, лезгины, чеченцы мозаика из антагонистических, но неразрывно связанных народов, религий, культур. Сделанное Александром описание актуально по сей день и помогает понять генезис тех событий, которые залили кровью Кавказ в конце XX века. Теперь, когда он путешествует не по воде, а по дорогам, особое значение приобретает общение со станционными смотрителями, которые только и думают о том, чтобы содрать три шкуры с клиента. Александр сходит за генералом. Сделанный колено точный перевод французского литератора, профессии, указанной в паспорте. В качестве доказательства сего чина Александр прикрепил на свой костюм русского ополченца звезду, дарованную ему Карлом Третьим Испанским. В том случае, если титула и ордена оказывались недостаточными, чтобы добиться лошадей за разумную цену, Всегда можно было прибегнуть к помощи кнута. Конечно, иностранные путешественники, надо дать им должное, испытывают отвращение к подобным манерам. Но Александр легко приспосабливается ко всякой стране. Кнут имеет двойную пользу. Во-первых, заставляет старосту дать лошадей. А во-вторых, побуждает лошадь двигаться, если опускается не на спину лошади, а на спину емщика. Если же под рукой нет кнута или он свое отслужил, остается прибегнуть к удару кулака, которому научил меня ликор 20 лет назад и который с тех пор не раз мне послужил, ничуть при этом не изнашиваясь. В конце октября его принимает калмыцкий князь Тюмен. По обычаю калмыцкие мужчины приветствуют друг друга, потираясь носами. Александр блестяще выдержал это испытание. Я горжусь своей ловкостью, и не без основания. Известно, что нос у калмыков не является выдающейся частью лица, и не так-то легко откопать его между двух костистых выступов, служащих передовыми оборонительными рубежами. Княгине оказала ему особую честь протянув руку для поцелуя. Александр сожалеет, что для женщин церемониал не таков, как для мужчин. Я умирал от желания пожелать княгине Тюмен